Глава двадцать вторая. Касание хаоса. «Конмэ, Саша! Благодарю за помощь!» — крикнул я вслед спускающейся по ступеням женщине, после чего почесал черного охотника за ухом и двинулся за копейщиком. Обитель ликвидатора выглядел аскетично. Стол, две лавки, два табурета, топчан в углу и шкаф, у которого роль дверей выполняла штора, сейчас сдвинутая в сторону. Десяток книг, пара деревянных шкатулок и несколько пистолей. Еще оружейная стойка, в которой стояло аж три винтовки и длинный меч в черных ножнах. Единственное, чего здесь было много, так это света. На помещении в 30 квадратных метров десяток магических светильников. За столом сидели трое. Котан Александр, седовласый воин с длинной косой и молодая женщина, при виде которой я непроизвольно сморгнул, чтобы убедиться, что мои глаза меня не обманывают. Передо мной сидела точная копия Саны, смотрителя 17-го форта. Лишь более мудрый взгляд да тонкий шрам на левом виске дали понять, что передо мной совершенно другой человек. «Какой-то он слишком юный», — произнес старик. Пока я рассматривал собравшихся, он тоже изучал меня. «Конме, в теле первогодка находится вполне взрослый человек», — сообщил Харт, усаживаясь рядом с женщиной. «И Алексис уже доказал свою зрелость, когда вытащил Котана из руин». «Ну, тогда пусть присаживается». Послушаем, как он так быстро добрался до крепости. — Да, Мате, расскажи, — поддержал Седовый Александр. — Может, представимся для начала? Голос у женщины казался столь же схожим с Саной, как и внешность. — Сестры? Не может быть. — И верно, набросились на мальчишку. Старик пристал. — Я Кон Левиан, ликвидатор ордена Либера. — Котан Хельга, воин. Следом за Седым привстала и женщина. «Первогодок Алексис, ликвидатор!» Я поклонился. «И единственный чужак, не являющийся жрецом одного из богов!» Добавил за меня Александр. «Его покровительница Айлин!» «Как он скрыл свою суть от Смотрителя, если не обладает божественной силой?» Удивился Кон. «Защита!» Вновь ответил за меня Котан. «Алексис в прошлой жизни был сильным магом и смог защититься от сканирующих артефактов. Жаль, что нам его способ не подходит». «Матэ, сколько тебе было лет перед переносом?» — просил Левиан. «Мне все больше не нравился этот седовласый орденец, оказавшийся чужаком. Слишком заносчивый, глядит на присутствующих с высока, разговаривает с легким презрением». «Много», — ответил я, ничуть не соврав. «В моем родном мире все одаренные считаются долгожителями». «Хорошо. Тогда скажи, как ты столь быстро очутился в крепости?» «Подземная железная дорога», — ответил я. «Только не говори, что сам нашел к ней выход». «Нет, не нашел». «Хозяин башни, его вопросы, все мне очень не нравилось. Поэтому я ответил полуправду». «Мне помог кот Анхорь». «Этот ублюдок? Как ты с ним договорился?» Лицо кона исказило гримаса презрения. «Я пообещал ему, что не стану убивать. Увы, обещание пришлось нарушить». «Значит, старый извращенец сдох!» — Левиан потер подбородок. «Ну, хоть одна хорошая новость. Как ты с ним справился?» «Магия!» «Понятно», — проворчал Седой. Мой ответ ему явно не понравился, но он решил перевести разговор на другую тему. «Значит, ты знаешь про железную паутину. Что ж, придется о ней рассказать и остальным». Наш разговор продлился около часа и лично мне не принес никакого результата. Я не получил новой информации о чужаках, не узнал каких-то тонкостей взаимодействия в скрытом обществе. Все выглядело так, словно кон не доверял мне и поэтому обрывал каждого, кто пытался отвечать на мои вопросы. В конце концов, Левиану все это надоело, и он сообщил, что у него срочные дела, и поэтому мы должны покинуть его жилище. «Пошли, Мате, я провожу тебя до казармы». Обратилась ко мне Хельга, едва мы вышли из комнаты, крайне негостеприимного кона. Миновали прихожую и начали спускаться. «Первогодкам в крепости нельзя ходить в одиночку в столь позднее время». «Алексис, слушай, Котана, Она здесь уже года три находится и знает о крепости все». Посоветовал мне Александр, когда прошли по длинному коридору и, наконец, выбрались наружу, под вечернее небо. «И прошу, постарайся не вляпаться в какую-нибудь историю с второгодками». «Знаю, что по своим возможностям, как воин, ты сейчас способен противостоять Танам, поэтому и предупреждаю. А вот если столкнешься с равными по званию, тут лишь два правила — не калечь и не убивай». «Я услышал тебя, Конме». «Услышал он. Не вздумай устроить массовые избиения в казарме в первый же день. Тогда ни я, ни Кон Левиан не убережем тебя от наказания. Не хочешь же ты очутиться на целую неделю в изоляции?» Нет. — ответил я, хотя желал совершенно иного. — Неделя, которую можно будет потратить на самосовершенствование, — это настоящий подарок. Единственное, что останавливало меня, — срок, отмеренный Айлин. У меня осталось всего каких-то шестнадцать дней и ночь, чтобы выкрасть печать. Или... или найти и прикончить и носа. — не отставай! — поторопила меня Хельга. — Сегодня оба останемся без ужина из-за вредного Левиана. Никогда не предлагает гостям угощения черствый старик. В казарме первогодков уже все спали, за исключением дежурного. Это был все тот же парень, которого я увидел в прошлый раз. Встретившись со мной взглядом, он тут же отвел его в сторону, и это насторожило меня. Попрощавшись с Хельгой, я повернулся к оружейной стойке. С все в порядке. А вот место, где должно было лежать мое постельное, оказалось занято. Что ж, не я это начал. Кто лежит на моем месте? Спросил, глядя прямо в глаза дежурного. Похоже, в моем голосе проскользнуло что-то крайне грозное, потому что парень отшатнулся, словно от пощечины, и лишь после ответил. — Хром, он скоро станет торогодком. — Понятно. Где мое постельное белье? — Там. Парень указал в сторону ширмы, за которой было отхожее место. И правда, у самого края лежали мои вещи, свернутые в одеяло. «Попробуешь поднять шум, я тебе руку сломаю так, что навсегда колекой останешься», — произнес я шепотом. В этот раз дежурного так проняло, что он мелко затрясся и закивал. «Так, похоже, этот бедолага здесь вместо мальчика для битья. Да уж нет в ордене настоящего боевого братства». Шагнув к занятому спальному месту, я откинул одеяло в сторону и ухватил хрома за щиколотки. «Как там, — сказал Александр, — не калечить и не убивать?» С силой дернув на себя местного заводилу, я протянул его волоком так, что идиот, не успев ничего понять, со всего маху грохнулся об всем телом. Тяжелый гад. Ничего, сейчас мы ему покажем, кто теперь старший в этой казарме. «Ух!» — вырвалась изо рта первогодка, когда я от души пробил ему ногой в бедро. Парня, лишь немногим уступающего телосложением взрослому воину, выгнал от боли, и в этот момент ему в солнечное сплетение пришелся второй удар. Не столь сильный, но весьма действенный. Хром, по-прежнему держась за отбитую ногу, начал хватать ртом в воздух, пытаясь вздохнуть. Одновременно в его глазах начало появляться понимание, что происходит. Хорошо. Еще один удар, на этот раз основанием ладони в челюсть. Взгляд противника тут же поплыл, затуманился, и я, схватив его за руку, потащил за собой. Первогодок, совсем не соображающий от боли, все же попытался вырваться, но хорошо поставленное за трещины в раз лишило его желания сопротивляться. Так мы преодолели половину пути, когда я, почувствовал, что Хром приходит в себя, нанес еще один удар. Дальше пришлось тащить потерявшего сознание парня волоком. Остановившись у крайних нар, я отпустил противника и осмотрел свои вещи. Все в порядке. Собрав их, понес назад к своему месту, расстелил их где положено, сбросив матрас и одеяло Хрома на пол. Закончив с делами, подобрал вещи первогодкой и отнес их к отхожему месту. Туда же, за ширму, уволок и тело противника. Воспользовавшись веревкой из своих запасов, крепко связав его, вставил в рот кляп. Какую-то грязную тряпку. Убедившись, что первогодок не задохнется, покинул уборную и подошел к дежурному. «Слушай меня внимательно. Если ты или кто-то еще развяжет этого идиота до утра, то следующую ночь проведет там же, в отхожем месте. Понял?» — Да, — еле слышно прошептал бедняга. — Надо же, я считал, что слабаки не способны пройти слияние с хаосом. Выходит, ошибся. Впрочем, я по-прежнему ничего не знаю о Либеро. — Если кто-то все же попытается развязать веревки, буди меня. — Хорошо, — заикаясь, ответил дежурный. Окинув взглядом спящих, я подметил двух первогодков, делавших вид, что они смотрят сны, но на самом деле замерли, словно мыши. Уже собрался бы ложиться, но, мой взгляд, зацепился за знакомые лица. Криша и Аная. Я лично видел, как они проходили испытания. Тогда еще на моих глазах погиб Самай, крупный молчаливый парень. Собрав свои вещи, переместил их к старым знакомым. Пусть я почти не общался с ними, но, думаю, мы подружимся. Им тут не сладко живется, судя по тому, что лежат отдельно от всех. Все, можно ложиться и, наконец-то, сделать то, о чем думал весь день с самого прохождения испытания, осмотреть свое энергетическое тело. Стоило только затылку коснуться твердой волочной подушки, как разум скользнул внутрь тела, сосредоточие. Увиденное впечатлило. Сердечное ядро было поделено надвое серебристой стеной, разделяющей две стихии. Если бирюзовое проявление воды не претерпело изменений, то хаос стал иным. Вместо обезумевшего пламени, постоянно меняющего цвет от алого до пурпурного и обратно, теперь горел ровный огонь насыщенного пурпурного цвета. Я всей своей сутью почувствовал такое проявление хаоса сильнее, чем у других Орденцев. Перевел взгляд на серебристую стену, делящую сосредоточие. Ощутив узнавание, переключил внимание на встроенный модуль «Глаз Бога» и мысленно помянул Айлин. Он состоял из подобной энергии. Вновь вернувшись к сердечному ядру, присмотрелся к нему более внимательно и понял, почему хаос не мечется по всему телу. Сосредоточие было покрыто тончайшей пленкой из серебра. Я перевел взгляд на другие ядра, внимательно осмотрел уже готовые и еще формирующиеся каналы. Все было покрыто неведомой энергией, полный контроль энергетических потоков. Но ведь такого не может быть. Это мое тело, и я здесь хозяин. «Мне решать, как развивать свою энергетическую структуру, а не какой-то неведомой силе?» Я коснулся бирюзовой стихии, ухватив ее и потянул по одному из формирующихся каналов в левое плечо, довел энергию до конца и попытался чуть выйти за пределы серебристого поля, и вода не подвела, легко преодолев ограничения. Даже в текущем состоянии я ощутил, как с плеч скользнул огромный валун. Бирюзовая стихия осталась подвластна мне. «Интересно». А могу ли я теперь прикоснуться к хаосу? Дав энергии воды задание продолжить формирование канала, я вернулся к сердечному ядру и, настроившись, потянулся сознанием к безумной стихии. Знать бы заранее, к чему это приведет. В момент соприкосновения с плененным, но непокоренным пламенем мое сознание ухнуло в бездну бесконечных волн наслаждения. Я горел в пламени звезды и замерзал в ледяном космосе распадался на атом и уплотнялся до такой степени, что поглощал сам себя. Падал в бездонную пропасть и возносился в бесконечность. Все это длилось один миг и в то же время целую вечность. Я умирал и возрождался сотни, тысячи раз, а потом все закончилось. «Эй, Алексис, что с тобой?» Открыв глаза, увидел над собой склоненного Кришу. Встретившись со мной взглядом, парень произнес. «Ты так скрипел зубами, что я уж проснулся». Думал, сейчас сотрешь их в пыль. «Благодарю, что разбудил», — ответил я и не узнал свой голос. «Айлин, справедливая, что я только что пережил?» Ответом мне послужило сообщение, вспыхнувшее перед глазами. «Кандидат номер два, ты выполнил одно из скрытых заданий — прикосновение хаоса. Получена одна единица парсомы либеро. Текущий показатель — три парсомы либеро». «Да что с тобой, Алексис?» вновь прозвучало надо мной. «Подъем скоро?» — поинтересовался я шепотом, мысленным приказом, убирая сообщение, частично перекрывающий обзор. «Через час ты это...» Парень немного замялся, но все же сказал. «Тут с тобой один первогодок разобраться хочет. Так вот, если что, мы с она и поддержим тебя». «Это тот, что спит на полу в отхожем месте?» — спросил я, после чего приподнялся на локтях. — Слушай, раз уж мы не спим, может, расскажешь, что тут с распорядком дня и в чем отличие с фортом? Утро началось со смены дежурного. Разбуженная девушка с огненно-рыжими волосами, похоже, уже была предупреждена Осяной, так звали трусоватого паренька. Она не стала поднимать шум, лишь бросила на меня почему-то благодарный взгляд, когда возвращалась из уборной. А через десять минут прозвучала команда: «Первогодки, подъем, построиться". Помоги мне, я скорее приказал, чем попросил Кришу, но тот подчинился. Вместе мы прошли в отхожее место и развязали хрома. Тот похоже давно не спал, потому как глаза у него были красные. К тому же парень справил нужду прямо в штаны, и это доставляло ему неудобство, причем в большей степени моральное. Прижав коленом шею первогодкой, и глядя ему в глаза, я произнес. «Узнаю, что ты замышляешь что-то нехорошее. В следующий раз прилюдно помочусь на тебя, понял?» «Тебе конец!» — прошипел бывший лидер первогодков. «Глупец! Он еще не понял, что его позиции рухнули вниз и никогда уже не станут прежними. Ты совсем ничего не понял!» — так же негромко ответил я. «Значит, готовься этой ночью к унижениям!» Похлопав парня по щеке, я рывком поднялся на ноги и поспешил встать в строй. С минуты на минуту в казарму должен был войти кто-то из наставников, а они, со слов Криши, очень не любили, когда их подопечные заставляли себя ждать. Хром успел встать в строй в самый последний момент, когда дверь уже распахнулась, а с улицы донесся знакомый голос. «Первогодки, какого хаоса у вас в казарме стоит такая вонь? Словно не будущие воины Ордена, а стадо диких игунов. Итак, все здоровы. Новичок, Алексис, выйти из строя». Я подчинился. Тан Рахна, это была она, внимательно осмотрела меня с ног до головы, затем окинула тяжелым взглядом строй. — Хром, выйти из строя! — потребовала воительница. Первогодок нехотя вышел из-за спин первогодков и замер. Теперь пришла его очередь подвергаться осмотру. Рахна осмотрела парня, хмыкнула и, повернувшись к выходу, на ходу бросила. — Выходим на пробежку! — Тупая деревенщина! — прошипел мне в лицо бывший лидер. — Тебя... Договорить да он не смог. Короткий прямой удар солнечной сплетения выбил из него весь воздух, а также все желание говорить на несколько секунд. А ведь впереди нас ждет трехкилометровая пробежка, так что парню в ближайшие полчаса не особо получится продолжить наш разговор. Впрочем, я знал, что хотел сказать этот идиот. Не знаю как, но у Хрома в крепости были мать и отец. Тан, много лет назад зачавший местной простачки ребенка. Да, нарушение. Но в Орде не каждый ребенок на счету, поэтому воины не стали наказывать. Впрочем, он сам себя наказал. Ни один Котан не пожелал брать свою звезду нарушителя. Все это мне рассказал Криша, намекая, что теперь у меня могут случиться серьезные проблемы с одним из танов. Я лишь усмехнулся от такого заявления. Убивать меня вряд ли станут, а вот я запросто. Мне давно уже стало ясно, что большинство законов и правил в Ордене легко нарушаются, если это необходимо. «Бегом, марш!» — громко отдала команду Рахна и первой подала пример. Мы двинулись следом, с каждым шагом входя в один ритм, заданный Таном. «Левой, левой, раз, два, три!» Утренняя пробежка окончилась у столовой. Стандартный завтрак, отличающийся от фортовского лишь тем, что нам перестали давать успокоительный отвар. Вместо него был напиток из астралиста, ну и порции увеличили. В остальном все осталось таким же, даже посуда. После завтрака мы посетили казарму, чтобы забрать оружие, после чего направились на тренировочную площадку, часть которой уже заняли второгодки. Их группа была почти вдвое меньше, всего 18 человек против наших 32. Впрочем, места хватило всем. Наставник Рахна выстроил у нас две шеренги, и на собственном примере показала комплекс упражнений, которым мы и развлекались около получаса. «Достаточно», — наконец сказала воительница. «Алексис, Раш, Кений, выйти из строя. Вы остаетесь со мной. Остальные переходят в подчинение Тана и Гора». Вся группа первогодков, перестроившись в колонну по два, направилась в дальний конец площадки, где их уже ожидал высокий орденец. Даже отсюда можно разглядеть, насколько жилист у него руки. Мечник. В этом я был уверен, как в самом себе. «Тебе конец!» — раздалось справа. Встретившись с ненавидящим взглядом Хрома, я поморщился, картинно заткнув нос одной рукой, а второй начал отмахиваться, словно отгонял неприятный запах. В отряде зазвучались мешки, от которых лицо первогодка залило красным. Интересно, что он задумал. «Зря ты с ним так, новичок!» — прошептал стоящий справа парень. «Кажется, раш». «Сегодня у нас тренировочные бои, и Хром точно уговорит Конме, чтобы тебя поставили с ним в пару. Он лучше всех владеет мечом. Даже наставники проигрывают ему в поединках. Покалечит тебя, точно говорю». «Разговорчики!» Голос Рахны заставил заткнуться, говорили его первогодка. «Сегодня у нас особый гость. С его помощью я вам покажу, что может опытный воин, вооруженный копьем. А после мы отработаем новую связку. Знакомьтесь, Танхарт». Обернувшись, я увидел копейщика, приближающегося к нам быстрым шагом. В руках он держал два тяжелых тренировочных копья. Приблизившись, одно перебросил рахни и отсалютовал воительнице оставшимся оружием. Та ответила на приветствие, после чего сообщила нашей троице. «Вы сражаетесь с победителем. Бой!» С первых движений наставницы мне стало ясно. «Если бы вчера она сразу стала сражаться в полную силу, я бы лег от первого удара». Скорость движений не оставляла мне ни единого шанса. Что ж, будет чему поучиться у орденцев. К тому же острота моего зрения успевала подмечать даже самые стремительные выпады и быстрые финты. Жаль, что бой продлился всего два десятка секунд, а затем Харт, подловив рахну на обманном движении, сильным ударом отправил ее на землю, одновременно обезоружив. Выглядело это так, словно он забрал у воительницы оружие, которое сам же и дал меньше минуты назад. «Благодарю за урок, брат» произнесла наставница, поднимаясь с земли. «Не ожидала, что кто-то может так легко со мной справиться». «Это был очень старый прием, который мало кто знает», ответил копейщик и бросил оба копья в мою сторону. «Я едва успел поймать одно и отбить второе». «Теперь ты знаешь о нем, а значит, не попадешься так легко». «Благодарю за возможность сразиться с достойным партнером». Вы, но вынужден вас покинуть. Продолжайте развлекаться». «До следующего боя!» — произнесла Рахна, задумчиво глядя в спину удаляющегося Тана. Тряхнув гривой волос, женщина повернулась к нам и с кровожадной улыбкой произнесла года, Алексис! Дай мне тренировочное копье и приготовьтесь к боли!»